О том, о ком надо. Вы эту храбрость тут в первый раз видите. А я ее еще там, на Тамане, видел, когда из-за него по всему проливу, без козырки до да пилотки. Видел его там, как он на берегу распоряжался до последнего. А черт мне в его храбрости, когда из всего нашего подразделения только двое живыми на камере выплыли, В одном две пули, в другом три. Полгода по госпиталям вспоминал его храбрость, пока к вам не попал. Никогда не слышал от тебя этого, сказал Завалишин. Услыхал и забудь, и забуду. Евграфов дохлебал чай и, не сказав больше ни слова, встал. — Куда? — спросил Ильин. — Спать пойду, устал. Надев шинели пилотку, Евграфов, не прощаясь, вышел из домика. «Сколько ему лет?» — спросил Сенцов у Ильина. До сих пор, воспринимая Евграфова как человека немолодого, он не задумывался, сколько же ему лет. «Сорок два», — сказал Ильин. «А откуда он? Где он до армии был?» «Ты его не спросил, когда комбатом был?» — вскинул голову Ильин. «Нет». «Ну и я не спросил». «Что сам о себе скажет, зато и спасибо». Будем спать ложиться. Сейчас Иван Авдеич со стола уберет. Две лавки тебе сдвинем. Сенник есть, постель тоже есть. Ильин потянул к уху трубку неожиданным зумером затрещавшего телефона. Ильин слушает. Здравствуйте, товарищ первый. У меня. Ничего с ним не делаем, спать думаем. Есть. «Командир дивизии звонит», — сказал Ильин, передавая трубку Синцову. «Говори, тебя просит». Сенцов слушает. «Что, уже ночевать расположился?» — спросил в трубке голос Артемьева. «Собрались». «Не выйдет. Приказано, чтоб ты утром был обратно в штабе армии. На полчаса заедешь ко мне. Хочу тебя видеть. И отправлю дальше». — А ко мне тебя Ильин доставит. У него и трофейный опель зажат, и водитель есть. Дай трубку Ильину. — Есть, — сказал Ильин в трубку. — Есть, будет сделано. Говорил все это безразличным служебным тоном, но когда положил трубку, лицо у него было обиженное. — Некрасиво поступает. Почему — Почему? — спросил Сенцов. Командир полка пригласил к себе в гости, а он забирает. Так не делают. Объяснил, что меня в штаб армии вызывают. Тогда другое дело. А зачем? Не сообщил. Может, повышение дать хотят? Полусерьезно полушутя сказал Ильин. И, открыв дверь, крикнул в темноту. Кутуев, быстро сюда! Глава восьмая Дивизия стояла в обороне на широком фронте. и штаба полка в штаб дивизии надо было ехать почти 10 километров без света, потому что в последнее время было настрого запрещено ездить вблизи передовой даже с маскировочными сетками на подфарниках. Поднятый среди ночи, недовольный водитель молчал, а Сенцов сидел рядом с ним в тесном трофейном опелечке, кадет, и думал о себе. Зачем вдруг вызвали, бесполезно угадывать. На войне себе не принадлежишь, а в оперативном отделе меньше, чем где-нибудь. Думал не о том, зачем вызвали, а вообще о своей жизни. Все сегодняшние разговоры толкали на это. Да, когда Ильин сегодня предложил ему к нему начальником штаба, Я захотел этого. А почему? Хочу быть ближе к делу. А что? Я сейчас не делом занят. Неужели за год службы в оперативном отделе пришел к такой мысли? Ильин говорит «наблюдающий». Конечно, к этому не сводится. Все же чаще всего и прежде всего ставит задачу помочь. Но и о непорядках докладывать приходится. Этого не минуешь. И тут, конечно, радости мало. Иной раз, доказывая чужую неправду, в пекло лезешь. А потом, когда докажешь, на душе тяжесть. Потому что, знаешь, не точно докладывают и даже врут, чаще всего не от подлости, а от тяжести сложившегося положения. А поменяй тебя местами с тем, кто не нашел в себе сил, до конца выполнить задачу, чуть-чуть не дошел, не дополз, не дотянулся, кто знает, сумел бы ты сделать это лучше и доложить правдивее, чем он. Иногда, кажется, сумел бы, а иногда представляешь, как залез бы опять сам в его шкуру и сомневаешься в себе, потому что уже привык к другому. Приезжаешь и уезжаешь. Приезжаешь... И уезжаешь, имеешь передышки, чтобы отдохнуть от опасности. А люди остаются все там же, в бою. Идешь на передовую зимой в оттепель, в распутицу, в мокрых валенках, проваливаясь на каждом шагу в снег. А снег после долгого обстрела весь в воронках. И убитые еще не убраны. И одиночные мины, напоминая себе, ноют над головой. Идешь как в ад. А ведь не бог весь, куда идешь. Всего-то на командный пункт батальона. Не дальше него. Сенцов вспомнил, как после зимнего боя за одну из высот на плацдарме за рекой Слюдянкой, когда после шестого приказа взять, ее под вечер все же взяли, командир дивизии генерал-майор Талызин Выпив на НП треть фляги, пошел сам под эту высоту подбирать раненых. «Пойдем со мной, майор». Раненых было много. Они лежали под всей высотой. И Талызин, несмотря на треть фляги, шел не пьяный и даже не выпивший, а только какой-то странный прибитый. То ли хотел оправдаться в душе перед своими ранеными солдатами, лежавшими под этой высотой. То ли жалел их, то ли не знал, что с собой делать. Такая тоска его взяла после тяжелого боя и потащил за собой Сенцова и своего адъютанта и ординарца, и двух автоматчиков. И вместе с бродившими по скатам высоты санитарами подбирал раненых в глубоком мокром снегу. Иногда только помогал, а иногда... Найдя сам кого-нибудь в стороне Взваливал на плечи и тащил к носилкам Потом вдруг вспомнил о руке Сенцова Когда тот плохо, неловко помог ему и сказал Ты, ладно, ты иди Зачем ты со мной пошел? Но куда уже было идти от него? И они еще час ходили и подбирали Чего не бывает на передовой Рассказать кому-нибудь не поверит. И сам Сенцов, когда снова попал к тому же командиру дивизии, когда уже все было в порядке, когда пошли дальше, вперед, не узнал его. Увидел совсем другого человека, как будто не только та высота осталась далеко позади, но и тот человек, подбиравший раненых, тоже остался там, под этой высотой.